Баррикаду смяло взрывом в невообразимый ком рваного железа. Но и дыра в стене увеличилась существенно. Теперь она была размером почти в рост человека. Данила уважительно крякнул и протянул мне факел, мол, кто дел наворотил, тот пусть первый и смотрит на результаты своей затеи. Эдакий жест уважения, после которого воспользоваться фонарем уже было как-то неудобно. Я подошел, сунул факел в дыру, и, если выражаться прилично... Сильно удивился. Взрыв вырвал из стены четыре слоя кирпичей, под которыми виднелся пятый. Японская мама, сколько ж там слоев вкладки наворочено, а взрывчатки-то у меня больше нет. Одна оставшаяся граната не в счет. Если заряд С4 стену не взял, то противопехотная эвка для нее, что комариный укус для слона. И взрывчатку дефицитную впустую потратил. Плюнув, я в сердцах долбанул по стене ногой и услышал вздох. Словно там, за неприступной преградой, кто-то с силой втянул в себя спертый воздух подземелья. Даже щеки легкий ветерок коснулся, попутно дернув пламя факела за огненный язык. Что здесь в принципе было невозможно? Вентиляция, небось, уже две сотни лет как не работает. «Ты слышал?» Вопрос Данилы подтвердил, что я не сошел с ума, и глюк посетил не меня одного. «Как будто вакуумную камеру открыли», — заинтересованно произнесла Настя, мигом забывшая об обидах и разборках. Рут тоже высунула из-за спины Данилы любопытную мордочку. «А ну, разойдитесь, дайте-ка я». Данила поплевал на ладони, ухватил кувалду, лежавшую в углу, размахнулся и со всей дури долбанул по стене. и чуть не упал. Тяжеленная железяка проломила стену и ухнула внутрь, силой инерции потянув за собой дружинника. Но тот вовремя спружинил ногами, выдернул инструмент из дыры и в несколько ударов расширил ее довольно неслабо. Теперь даже он, несмотря на необъятную ширину плеч, мог пролезть, не застряв в кирпичной кладке, не говоря уж о нас. Правда, лезть в дыру не хотелось. Внезапно из нее потянуло такой вонью, что я чуть не задохнулся. Краем глаза отметив, что мои спутники переносят ароматы тайника вполне спокойно, я быстренько сунул Даниле факел обратно, выдернул из-под сумка рюкзака противогаз и отработанным движением натянул его на голову. Что аборигенам хорошо, то нам лучше в средствах индивидуальной защиты. Еще я отметил, что никто не удивился изменению моей внешности при помощи ГП-7ВМ. Покосились на резиновую морду с треугольными линзами, блямбой переговорного устройства и фильтрующей поглощающей коробкой на челюсти и полезли себе в дыру. Будто каждый день таких монстров встречали. Да уж, интересный мир, вариант замшелого средневековья, где что мечи, что чугунные пушки, что пистолеты форт, гранаты и противогазы, удивления ни у кого не вызывают. Ладно, философствовать будем потом. Надо бы поглядеть, чего ради мы ломились через эту стену. Судя по воне, которая из-за нее доносилась, ничего хорошего там не сохранилось, кроме какой-то несусветной гнили и концентрированного дерьма. Как же я ошибался. Помещение, в которое мы проникли, по сравнению с карцером, площадь имела не слабую, метров пятьдесят квадратных. Посредине гора правильной формы, состоящая то ли из ящиков, то ли из массивных сундуков. А вдоль стен какие-то темные пятна на уровне пола. Факелы от недостатка кислорода почти потухли, и разглядеть что-то конкретное в темноте было практически нереально. Я вновь достал фонарь. Врубил его и невольно содрогнулся. Я, конечно, много чего видел на свете, но всему же есть предел. Вдоль стен каземата на полу сидели люди в рваных лохмотьях, едва прикрывавших плечи и гениталии. Тощие шеи обвивали широкие железные ошейники с тремя звеньями короткой цепи, намертво приклепанной к монолитной кирпичной кладке. Луч света выхватил на голове ближайшего узника остатки когда-то роскошной седой шевелюры, чередующиеся с кроваво-черными проплешинами, не иначе волосы у несчастного вырывали пучками. Я сделал несколько шагов вдоль страшного собрания трупов, живо напомнившего мне другое подземелье, в котором я сам когда-то сидел вот так, не имея возможности пошевелиться». Руки, ноги и лица пленников тоже имели следы пыток огнем и железом. У многих были разодраны рты, вырваны ноздри, выколоты глаза. Судя по неестественному положению ног, перед тем, как покинуть камеру, тюремщики перебили коленные суставы узников и бросили их умирать страшной смертью, оставив возле каждого глубокие деревянные плошки с едой и глиняные кувшины, наполненные то ли водой, то ли вином. А еще на полу было очень много свечей, больших, толстых, массивных, похоже, восковых. Если мне память не изменяет, в те времена такие свечи были страшно дорогим удовольствием. Так для чего ж сюда их столько понаставили? Чтоб несчастным в темноте помирать не страшно было? Вакуум, произнесла Настя. «Думаю, уже в те времена знали, что если откачать воздух из замкнутого пространства, то органика не будет подвержена разложению, поэтому трупы сохранились до сих пор. Легкие замурованных узников и огонь свечей пережгли кислород в этой камере, превратив ее в консерву, возможно, первую в мире». «Точно!» — сказала темнота голосом Фифа. Позади послышалось шуршание. Это мутант перелезал через груду битых кирпичей. «Я не мог понять, как в таком схроне могли сохраниться тела, потому ничего и не говорил», – произнес он. «Думал, за психа меня посчитаете, и вскрывать тайник откажетесь. Теперь многое понятно. Например, зачем императрице понадобилось через девять лет после Пугачевского восстания строить неприступный замок на окраине Москвы?» «Для заключенных», – предположил Данила. «Ага, как же!» — хмыкнул фыф «В те времена комиссии по правам человека не было. Дубовую колодку на шею и в яму. Если же зэк знатный, то закрывали с комфортом. В подвал. Например, в Кремлевский. Их там море. Половину тогдашней Москвы можно было пересажать». «Тогда зачем крепость?» — пискнула Нео Руд. «То есть... я не понимаю». «Думаю, дело в этом». — сказал Фыв, указав пальцем сначала на груду сундуков, а после на руку одного из мертвецов. Я направил туда луч фонаря. На предплечье трупа отчетливо виднелось клеймо, витая буква «П» и три черточки под ней. Пугачев называл себя «выжившим царем Петром III», а у каждого царя имеются свои фанаты, которым самодержцы доверяют самые ценные, например, казну. «Думаю, эти мертвецы до того, как стать ими, девять лет терпели пытки, пока кто-то из них все же не рассказал, где крестьянский царь спрятал награбленное, после чего их и посадили сюда стеречь клад, ставший одним из самых солидных схронов императрицы на самый черный день. Эдакий Форт-Нокс XVIII века». Пока Фыв толкал речь, Данила от своего факела поджег пару десятков свечей. Не иначе их фитили были пропитаны каким-то особым составом. Спертый воздух Казимата не мешал им гореть ровным пламенем, отчего в помещении стало заметно светлее. Так они и горели в те далекие времена, пока узники бились в оковах, пережигая легкими кислород в своей каменной могиле. А потом потухли в вакууме, чтобы снова зажечься, простояв на своем месте без малого половину тысячелетия. «А ты, одноглазый, неслабо качнул информации из окна», — задумчиво проговорила Настя. «Не зря у тебя тогда аж башка чуть не лопнула». «Ну так, Йоксель!» — мутант растянул рот в безгубой улыбке. «Ты-то окно, помнится, быстро вернула. В межушный ганглий много инфы не влезет. Блондинка — это не диагноз, это судьба». Резкий удар... Прервал речь Фыфа. Я направил луч фонаря на гору сундуков, возвышающуюся посреди каземата. Так и есть. Даниле надоело слушать перепалку Шама с Кио, и он занялся делом. А именно, протянул руку, ухватился за медную ручку, вделанную в боковую стенку самого верхнего сундука, и, поднатужившись, сдернул его на пол. От удара об пол доски затрещали, но выдержали. Впрочем, неудивительно. Сундук был окован стальными полосами крест-накрест, на крышке мощный замок. Фыв протянул лапку, наверное, сказать чего-то хотел, но не успел. Кувалда Данилы взлетела вверх, опустилась и смятый замок, выдранный из дерева вместе с петлями, шмякнулся на пол. «Вот ведь силища дурная!» — пробормотал себе под нос Фыв, но скорее из вредности. Мне тоже весьма было интересно, чего ради полтысячелетия назад столь безжалостно умертвили десяток узников. Данила откинул крышку и очень осторожно отвел факел в сторону, явно опасаясь, чтобы на содержимое сундука ненароком не капнула горящая смола. Я подошел ближе. Сундук был доверху заполнен слежавшимся от времени черным порошком. Порох, что ли? Данила уже мял между пальцев несколько крупинок, растер, понюхал, лизнул. «Уголь», — пожал он плечами наконец, — «обычный, хорошо дробленный, березовый уголь». «Думаю, вряд ли ради угля городили весь этот цирк», — произнесла Настя. «Точно», — сказал я, — «ставлю свой пистолет против кирки Данилы, что в остальных ящиках будет сера и селитра, все отдельно, на всякий случай, чтоб не рвануло». «Только сдается мне, что кроме взрывоопасных удобрений здесь найдется кое-что еще», — хмыкнул Фиф. Он не ошибся. Вчетвером мы быстро позбивали замки с трех десятков сундуков. Один оказался действительно под завязку набит серой, еще два селитрой. четырех других, длинных и громоздких, обнаружились старинные ружья. Рядом с ними лежали прямые палаши с гладкой тонкой рукоятью, по виду смахивающие на меч дружинника. Не иначе богинеты, штыки, рукоятью вставлявшиеся прямо в ствол древнего ружья. «Вот это да! Штуцеры офицеров егерских батальонов!» восхитился Данила, выхватывая из ящика довольно приемистое ружье. «На 700 шагов бьет, а точность-то какая!» «Ну да, помню. Парень спец по музейному оружию. Хотя все равно странно. По моим представлениям, старинное кремниевое ружье должно было быть подлиннее. И потом штуцер. Нарезное, что ли? При Екатерине?» Оказалось, историю я знал плоховато. Впрочем, оно и простительно. Не на то учился. «Нарезное, нарезное!» — проворчал фив, похоже, так и не подумавший отключиться от моего мозга. И молотки к ним, пули в ствол забивать. Хотя с его-то дурью одного удара за глаза хватит. 700 шагов? Сильно. Получается, Данила только что вытащил из ящика далекого предка СВД, снайперскую винтовку XVIII века. Вообще-то, надо будет при случае повнимательнее присмотреться к старинному оружию. Как-никак... Мне жить в этом мире и наверняка рано или поздно придется использовать музейные раритеты. Также в ящиках нашлись пара десятков кремниевых пистолетов и большой запас свинцовых пуль. Тару мы снимали слоями, начиная сверху и понемногу вынося трофеи в коридор уж больно тесным был каземат. Данил радовался прекрасно сохранившемуся оружию, а я, признаться, начал понемногу разочаровываться. Хотелось чего-то большего. чем черный порох и древние железяки. Желание мое сбылось, когда Данила не смог в одиночку сдвинуть очередной сундук. Дернул пару раз за толстенную ручку. Никак. Что за дела? О как! Да на нем ручек целая дюжина! Удивленно выдал дружинник, осознав странный дизайн своей находки, переносить которую планировалось силами двенадцати человек. и тут же сбил с нее все четыре замка. Четыре, не один, как на остальных. Мы прекратили сортировать древний огнестрел и вновь собрались в братской могиле. Несмотря на то, что мы порядком растащили найденный клад, окованный металлом тары еще было довольно много. Двенадцать самых больших и тяжелых сундуков стояли посреди камеры, и у одного из них Данила только что откинул крышку. Настя тихо присвистнула. Я тоже. Дружинник и Рут не отреагировали никак. Я помнил слова Данилы, мол, в Кремле золото не имеет цены, а юная Нео, может, и осознавала ценность находки, но при этом жутко устала, перенервничала и сейчас откровенно позевывала. хрена себе!» — нарушил молчание фыф «Я слышал, что на севере за эти блямбы народ мочит друг дружку так же, как у нас за мясо, железо и порох». В сундуке лежали золотые монеты. Много. Очень много. Словно сброшенная чешуя сказочного дракона переливалась в неверном свете факелов невиданное богатство. Пока мы стояли, разглядывая добычу, Данила принялся препарировать остальную тару, в которой оказалось то же самое. Золото. Правда, монеты были не везде. Примерно половина ценностей составляли кольца, браслеты с драгоценными камнями, массивные блюда, тяжелые кубки. «Золотой запас империи», — подытожил фыф «который нам тут нафиг не уперся, если только...» Эту мысль, он, похоже, только что свистнул из моей головы. Я перехватил внимательный взгляд единственного глаза и попросил. «Слушай, хорош уже копаться в моей голове, да?» «Не буду, не буду», — слегка смутился Фив. — «но мысль дельная, одобряю». «Это вы о чем?» — поинтересовалась Настя. «Да так, идея одна возникла», — протянул мутант, явно не желая делиться с Кио теперь уже нашими общими соображениями. И вдруг резко, словно почуявшая добычу охотничья собака, повернулся к дыре, которую пробил Данила в кирпичной стене. А вот нам и трендес приснился, господа кладоискатели. Похоже, нас собрались штурмовать и штурмовать серьезно.